Глава 17 На небе затаился черный зверь. Два облика гиды. Лиза Мы почти не спали в эту ночь, которая должна была стать нашей последней ночью в Асансен. Я расспрашивала Коро о его прошлом, о его работе, а точнее, о службе в рядах армии Сианы, Но отвечал он крайне неохотно и скупо. Немного оживился, лишь когда разговор зашел о пиратах с Кардарии. Эта планета что-то вроде нашего острова Тартуги в прошлые времена. На ней тоже ошиваются всякие межгалактические сброд, налажена скупка краденого, работают казино и дома развлечений. Хотя есть и свое правительство, и даже полиция. Надо ведь кому-то собирать дань со всех желающих укрыться от вездесущего взора Совета Сиана. Несколько лет назад Карос со своим отрядом штурмовал одну из старых крепостей Кардарии. Городишка выглядел заброшенным сверху, зато имел великолепно развитую сеть подземных убежищ. Убедившись в этом, сианцы забросали скрытые бункеры снарядами с неба, а тех мятежников, кто уцелел и смог выбраться на поверхность, рассеяли в пыль огнем лазерных установок своих кораблей. Но когда военные доложили об удачном исходе операции своему руководству, внезапно заговорила одна из потаенных ракетных систем кардарианцев, искусно замаскированная под заброшенный склад. Несколько точных залпов за пару минут вывели из строя современный крейсер, несмотря на все уникальные механизмы его защиты. Ах да. Короже сказал, что по чьей-то халатности их попросту отключили в тот день, не желая тратить энергию зря. Никто ведь не предполагал, что пираты владеют таким сверхмощным вооружением. Корона находился в это время на другом корабле и возглавил наземный десант. Огневую точку удалось подавить только отряду специально подготовленных бойцов, так как полностью разрушать инфраструктуру города сеансы все же не собирались. Также был получен приказ захватить части оборудования пиратов для детального осмотра. В те дни я впервые заинтересовался Дейкос. «Оказалось, что ракетная установка, нанесшая нам такой урон, вывезена именно с вашей земли». Хм, даже гордость берет. Что-то же и мы можем изобрести при своем малоразвитом умишке. Не в лаптях чай ходим. Хотя, может, и в лаптях, по вашему мнению, но оружие делать все-таки научились, и даже в космос выбираемся время от времени. А кстати, из какой именно страны были похищены эти ракеты? Вам не удалось выяснить? Дыхание затаив, я заинтересованно ждала ответ. Но Коро равнодушно сообщил, что кардарианцы удалили все отличительные знаки и переформатировали установку под себя, снабдив более продвинутыми гаджетами. «Каро, а ядерное оружие у вас есть?» «Оно давно уничтожено. Очень давно. Я еще был мальчишкой. Никому не выгодно отравлять захваченную территорию. Но, чтобы это понять, пришлось разрушить несколько астероидов. И...» «Что? Как ты думаешь?» «Гида — очень красивая планета». Ну, конечно. Она поразительно напоминает Землю, и я сама видела примеры сходства нашего геологического и биологического развития. Животный мир удивительно похож, и к тому же здесь одновременно существуют разные исторические эпохи. Я люблю Гиду, я искренне восхищаюсь ей. Это планета-загадка, которая таит в себе множество открытий. Я прекрасно понимаю, почему... м Некоторые мутные личности не могут расстаться с этой землей, цепляются за любую возможность здесь задержаться. Короне весело улыбнулся, но взгляд его словно окаменел, погруженный в себя. Мы находимся в зоне лесов, чудом сохранившихся после ядерной атаки несколько сотен лет назад. Это всего лишь треть гиды, которая чудом смогла восстановиться от удара. Сеансы проводили здесь свои испытания, пока не обнаружили, В развернувшихся недрах планеты следы Уратия. Только тогда начались попытки возродить здесь жизнь, наладить связи с аборигенами, с потомками тех, кто пережил жуткие эксперименты. Но они помнят все, можешь не сомневаться. Каро, как такое возможно? Даже мы понимаем, чем грозит использование энергии атомного ядра. Даже якобы примитивные люди. Дейкос это понимают. А вы что творите? К чему привел ваш прогресс, скажи? К истреблению планет вместе с их разумными обитателями? Мне страшно даже представить подобный произвол. А если вы надумаете к нам заявиться с такого рода экспериментами? Если вы у нас на Земле или на Луне найдете ценные минералы или топливо? Неужели Иван Торрес все так же решает сила, а прав тот, чьи пушки стреляют лучше? Кто лучше умеет убивать, тот и навязывает свою волю более слабым? Я отстранилась от него, и, заметив мое волнение, Корот тоже сел на кровати, придвинулся ко мне еще ближе. Похоже, кто-то там наверху думает так же, как ты, и в этом ваше спасение. Полеты в Дейка строжайше запрещены, но не для всех. Сиана наблюдает за вами и, возможно, контактирует с землянами, не привлекая большого внимания. Я мало что знаю об этом, я же простой солдат, Лиза, и мне тоже бывает страшно, поверь. Завтра мы будем пролетать над резервацией, и я тебе кое-что покажу, если, конечно, захочешь видеть. Но ты должна быть готова к тому, что Гида — это не только теплое море и непроходимый лес, но также и безжизненные песчаные равнины и пустые карьеры. На почве, давным-давно выжженной огненным дождем, уже никогда ничего не вырастет. Но там живут люди. Они просто хотят остаться на родной земле, пусть даже над ней надругались чужаки». Геданцы не могут ее бросить, как старую и больную мать не бросит любящее дитя. Может, тебе не стоит об этом знать. Мой дом находится в азисе рядом с базой, там безопасно с точки зрения радиации. Сеансы очень щепетильны на этот счет, всегда трепетно относятся к своему здоровью, мечтают жить долго и очень неохотно расстаются с жизнью на склоне лет. Богачи меняют себе органы на более совершенные искусственные аналоги, но и это не всегда помогает. — Я не гонюсь за долголетием, Лиза, но я бы очень хотел увидеть взрослыми своих детей. — Ты столько всего наговорил. Дай передохнуть. Мне надо немного разобраться. — Значит, там, куда ты хочешь меня отвезти, нет леса? — Боже, я даже сама не верю, что спрашиваю у тебя сейчас. — Послушай, если у нас родится ребенок, он будет считаться сеансом, да? — Представитель... «Самой крутой местный расы, верно?» Улыбаясь, коро потянулся ко мне, подхватил на руки и усадил себе на колени. «Вокруг нашего дома разреженные рощицы из ветвистых деревьев. Я не разбираюсь в их виде, но они точно не похожи на те, что растут в Ассансен. Это ответ на твой первый вопрос. Насчет ребенка все гораздо сложнее. На гиде, например». Некоторые племена считают, что за принадлежность роду отвечает именно мать, а не отец. Хочешь сказать, кто бы ни был их папочка, все мои дети будут земляне? Неплохой способ снять с себя ответственность, господин полковник. Мои бурные аплодисменты. Не понял, к чему ты клонишь. Я просто привел пример. Я считаю себя гиданцем только наполовину и не намерен поддерживать все их традиции. Конечно, наш сын будет сыном великой Сианы. И новые представить нельзя. Даже не знаю, грустить мне по этому поводу или ликовать. Советую придерживаться второго варианта. Сиану могут бояться и ненавидеть, но все в Антарес знают, что Сиана никогда не бросает в беде своих людей. Тех, кто был ей предан, она выручит из любой сложной ситуации, не жалея ресурсов и сил. На кону престиж самой могущественной державы сектора «Оскос». И многие, многие уже не раз смогли в этом убедиться, Лиза. Похвально, похвально. Только и смогла пробормотать я в ответ, пребывая в легкой растерянности от обилия полученной информации. Ну что ж, завтра мне предстоит познакомиться с другим обликом гида. Нужно хоть немного поспать перед долгим полетом. Удивительно. Но я уже привыкла засыпать на груди этого мужчины, будто это самое обычное дело. Но утро наступило явно раньше, чем мне захотелось проснуться. Я понимаю, предстоит много забот. Сегодня мы покидаем райское местечко, подарившее мне столько противоречивых впечатлений. А еще нужно проститься с Макси. Больше я никого и видеть не желаю». Коро выглядел так свежо, словно проспал к ряду положенный для полноценного отдыха семь часов. На его смуглых плечах блестели капли воды, видимо, уже успел искупаться прежде чем снова подняться в мою комнату. Заплети мне волосы в косу. Его просьба застала меня врасплох. Он ведь и сам отлично может это сделать. Я видела, как ловко он перебирает пряди пальцами. Похоже, для него совсем привычное дело себя так украшать. Почему сегодня заплести его косу должна именно я? Но разве мне сложно? Короб поворачивается ко мне спиной, и я встаю на колени, замотавшись до пояса тонким одеялом. — Ну, вот и готово. — Кажется, у тебя самого получалось лучше. Корот таинственно улыбался, а потом изъявил желание проделать подобные манипуляции и с моими русыми прядями. Ладно, если уж ему так хочется. А когда он закончил с прической и высыпал мне на голову целую охапку нарочно припасенных белых цветов плюмерии, я кое-что поняла. — Это был ритуал, да? «Местная утренняя церемония?» Коро бережно взял мое лицо в свои большие ладони и очень торжественно поцеловал в губы, даже и не поцеловал, а почти благоговейно прикоснулся к ним. «Теперь, по обычаям гиды, ты моя жена». Ох! Стало тепло на душе и предательски защипало в глазах, и в носу тоже защипало, пожалуй, совсем не кстати. «Коро!» «Как у нас все быстро получилось? Так правильно?» «Это было нужно мне. Думаю, тебе тоже. Но для того, чтобы наш брак официально был признан, я подам особый рапорт, когда мы прибудем на базу». Я только кивнула, совсем соглашаясь. Я не против. Наверное, это большая удача попасть в чужую звездную систему и отхватить в мужья настоящего полковника из местных военных сил. Да еще такого, как майор Каро. Полагаю, не всем же девушкам, похищенным земли, так везет. Рон Каро — замечательный сианец. Он ласковый и заботливый любовник, надежный партнер. Я даже уверена, что и отец он тоже будет превосходный. А потом, честно сказать, не знаю, что будет со мной потом. Почему-то сейчас легко представляю свое будущее рядом с Каро, где бы ни располагался его дом. Если он будет хорошо ко мне относиться, мы, несомненно, поладим. «Почему ты опять плачешь, Лиза? Что случилось? Мне больно видеть твои слезы, как будто я в чем-то виноват. Наверное, я плачу от счастья. Так тоже бывает. Я не знаю, как у нас все дальше сложится, но сейчас я чувствую, что ты мне очень дорог, и я, я, кажется, тоже люблю тебя. Как можно не любить своего мужа в день бракосочетания, особенно вот такого мужа?» Мы долго целовались, а потом снова занялись очень приятным делом на смятых простынях. Теперь уже как муж и жена, хотя, честно сказать, я не заметила особой разницы в ощущениях, разве что Каро был особенно горяч и настойчив, получив на меня все права. Такими темпами, пожалуй, я скоро стану мамой. Разумеется, если наши генотипы совместимы. «Каро, я все хочу спросить тебя о других девушках, увезенных пиратами с земли. Как сложилась их судьба?» «Те, что были освобождены из рабства Сианой, нашли здесь свое счастье? Построили семьи?» Я никогда не интересовался этим вопросом, но кое-что слышал мимоходом. «Один из членов Совета, очень влиятельный человек, генерал в отставке. Так вот, он заключил брак с землянкой, и у них, кажется, растет сын». «О, это хорошая новость», — пробормотала я. «Твоей соотечественнице нет причин жаловаться». Сеансы его ранга, как правило, очень богаты, имеют огромные привилегии в обществе и берут в свой дом только исключительную женщину. А уж если она стала его женой, ее жизнь будет похожа на сказку, любой подтвердит. Лишь при условии, что она любит своего мужчину так же, как я тебя. Несомненно. Но нам с тобой повезло друг друга найти. Я знаю наверняка. И даже если ты сейчас сомневаешься, а это порой заметно но вскоре разделишь мое убеждение». Опять начались диктаторские замашки. Но почему-то очень хочется ему сейчас верить, ведь того просит мое сердце. С некоторым удивлением я заметила, как легко мне признаваться в любви к этому мужчине. Неужели я и правда его люблю? А за что? Он бывает угрюмый и бескомпромиссный, иногда очень жесткий и даже грубый. Он может оборвать меня на полусловие и парой рубленых фраз вообще закончить неудобный ему разговор. Меня обижает такое отношение, но одновременно мне нравится чувствовать в нем силу и решимость стоять на своем до конца. Он всегда добивается того, чего хочет. Разве это плохо? Вроде бы нет. Если, конечно, не в ущерб интересам других лиц. Только в моем-то случае все действительно очень сложно. Прямо нестандартная ситуация и коров вполне мог воспользоваться ей с меньшими удобствами для меня. Никто не заставлял его брать в жены едва знакомую девушку с Дейкос. Вот так, с бухты-барахты. Это не шутки. Полжизни проходить в холостяках и вдруг возжелать дом и семью. Значит, я имею ценность в его глазах. Приятно так думать. Приятно думать о коров в целом. Мой могучий островикинг а в том, что он может за себя постоять и защитить свою женщину, я уже убедилась. — Ты готова к отлёту? — Да, командир. Он посмотрел на меня с сомнением, особенно когда я приложила одну ладонь к виску, а второй накрыла макушку, неловко изображая головной убор. — Что это значит? — Отдаю вам честь, командир. Больше с меня и взять-то вам нечего. Вся я здесь. Король только покачал головой, выходя из комнаты. Как много интересного ему еще предстоит услышать от меня. Только дай волю. Я радушно простилась с роботом Макси, прекрасно понимая, что вряд ли затрону какие-то чувствительные струнки среди его шестеренок. Что поделать? Устаревшая модель. Никакой привязанности к хозяевам или чему бы то ни было в принципе. Набор функций. Любопытно, а какими секс-куклами доводилось пользоваться коро? Лайти как-то вскользь упоминал о киборгах, мол, они представляют собой нечто среднее между роботом и человеком, то есть могут проявлять нешуточную инициативу и даже с виду не отличишь их от обычных людей. Есть еще и андроиды, искусственные люди. Я спрошу, я непременно распрошу своего супруга о таких уникальных разработках. И если найду в своем будущем доме хоть одну механическую женщину... Боже, какая ерунда в голову лезет. Короб, подожди, я иду». Из всех малочисленных сотрудников Асансон нас явился проводить только доктор Барчос. Он важно кивнул мне, сузив свои раскосые глаза, и почти подобострастно улыбнулся полковнику. Я сухо пожелала удачи его работе, хотела еще что-то ехидное упомянуть насчет Лоуса, но не стала начинать ненужный никому спор. Думаю, мы еще увидимся. Меньше чем через год я планирую сюда вернуться». Пусть даже на время, тем более, что я собираюсь использовать его с толком. На дорожке у ледмобиля показался еще один военный в форме песочного цвета. Такой же высокий, как коро, крепкий и потянутый мужчина средних лет. Ежик черных волос, маслиновые глаза и скучающе равнодушное выражение горбоносого лица. Правда, когда мы на секунду встретились взглядами, солдат не мог скрыть некоторого удивления — а потом вновь принял холодно отстраненный вид. Если это полноценный сианец, то есть в них что-то итальянское или испанское. Да-да, от конкистадоров. Вот такие у меня возникли непроизвольные ассоциации. А вот облик коро мне видится ближе к скандинавскому или славянскому типу. Может, потому мы так быстро наладили контакт. Улыбаюсь своим мыслям и подхожу к открытой для меня двери. До новых встреч, кусочек тропического рая. Здешняя природа чиста и невинна, не в пример некоторым ее гостям. Наш перевозчик вмещал в себя четверых людей. Офицер занял место пилота, коро разместился рядом с ним, а мне предложили занять удобное сиденье позади. При всей своей непредсказуемости этот вид транспорта пришелся мне по душе. Бесшумно, быстро и безопасно. Только не надо подниматься в зону грозовых облаков и вылетать в космос. Это я уже успела проверить на практике. Для подобных путешествий у обитателей Антарес есть более совершенные технологии. Может, в будущем Коро преподаст мне несколько уроков пилотирования. Вдруг полковник имеет личный летомобиль. Я даже заерзала на месте от предвкушения такого мероприятия. Но Коро даже ни разу не обернулся в мою сторону а ведь мы уже полчаса как покинули Ассанса. Полковник был собран и сосредоточен на маршруте или чем-то еще. Я волновалась, но не осмеливалась привлечь к себе внимание простейшим вопросом. Весь следующий час я стоически переносила вполне комфортный и молчаливый полет, но вдруг ландшафт под ногами начал стремительно меняться. Вместо дремучих зарослей вечно зеленого леса, теперь перед моими глазами предстала обширная саванна, равнина с редкими кустарниками и чахлой травой. Полигон Азарак. Дальше пойдут заброшенные рудники. Населения почти нет, а те, кто прячутся в здешних норах, мутировали настолько, что подлежат уничтожению, если вздумают заявиться в живую зону. Это были первые слова Короза все начало полета. Еще на земле полковник предупредил, что на базу Михор мы прибудем только к ночи. Запланирована всего одна непродолжительная остановка в поселке Аборигенов. Я с нетерпением жду, когда мы, наконец, окажемся на земле. Какие же они, коренные жители Гиды! Почему-то представляю их похожими на Каро, ведь его мать из местных. Уже после обеда наш бескрылый каплевидный самолетик плавно опустился у подножия небольшого песчаного холма рядом с зияющей щелью карьера. Оказалось, что здешние гиданцы устроили себе жилище как раз внутри этой насыпи, оставшейся после разработок Уратия. Данное месторождение было почти исчерпано, и работы сводились в основном к промывке оборудования и упаковке ценного минерала. Смотритель за трудовым лагерем встретил нас без особого восторга, но его настроение мгновенно поменялось, когда он узнал должность коро. Видимо, сианец не ожидал увидеть управляющего местным гарнизоном без должной охраны. Да еще и облик коро выдавал в нем экзотическое сочетание кровей. Как бы там ни было, нам предложили отдых в высокой многоместной палатке, и мы с радостью воспользовались этим предложением. За походным столом прислуживали... Молоденькая девушка и юноша младше меня. Оба гиданца худощавые и болезненно бледные, несмотря на палящее над равниной солнце. Наверное, они много времени проводят в шахтах или в своих земляных норах. Грустное впечатление. Почти не заводя беседу, мы быстро перекусили безвкусными зерновыми галетами, сушеным мясом и вялеными фруктами вроде абрикосов. От винного напитка я решительно отказалась — А вот короб попробовал его на вкус и скривился. Потом попросил показать ему какие-то укрепления. Я уже едва соображала от жары и общего утомления. Хотелось только задремать под навесом возле устройства, подающего прохладный ароматизированный воздух, почему-то напоминающий мне морской бриз. Сама не понимаю, откуда взялась такая усталость. Я всего лишь пару часов провела в самолете. Гиданка принесла мне воды И я благодарно улыбнулась. — Как тебя зовут? — Рика. — А я Лиза. Ты давно живешь здесь? — Я здесь родилась, здесь и умру. Тебе рано думать о смерти, ты еще молода. — Из тех, кто часто дышит Хару, в Азарак никто не живет долго. — А что это Хару? — Яд нашей земли, которая гневается на тех, кто ее потревожил. Чужие люди вскрыли кожу азарак, вонзили вплоть железные крюки, вырвали мясо и обнажили кости. Земля сочится трупным ядом и медленно убивает даже нас, детей песков. В воде, что подала мне девушка, почудился солоноватый металлический привкус крови. К горлу подступила тошнота. — Покажи мне дом, где ты живешь. Рика опасливо покосилась на застывшего у откинутого полога офицера, а тот, будто почувствовав ее взгляд, медленно обернулся и сразу обратился ко мне. — Думаю, господину полковнику это не понравится. Тебе лучше оставаться здесь. Я решительно поднялась с раскладного стула, сбрасывая с себя остатки оцепенения, в котором пребывала последние двадцать минут. Я не являюсь подчиненной коро. Я свободная женщина и могу идти туда, куда захочу. У вас, кажется, не было приказа за мной присматривать, поэтому можете продолжать отдых. Впереди еще много часов полета. Выразительные черты сеанса перекосились в недовольной гримасе, но он быстро овладел своими эмоциями. И даже не препятствовал моему выходу из палатки. Рика, чуть сгорбившись, семенила впереди, а я старалась не отставать, попутно рассматривая унылый пейзаж окрестностей. Земля здесь растрескалась косыми ромбами, словно дынная кожура. Интересно, где же местные берут воду? Жаль, не захватило ничего на голову. Их солнце стоит в зените, заставляя щуриться и опускать глаза. Под ногами попадаются прозрачные и мутные кристаллики. Неужели соль? Такое чувство, что мы идем по дну давно пересохшего моря. Рика пугливо озирается по сторонам и шепчет, сгорбившись еще больше. — А меня не накажут, что провела вас к карьеру? — Нет скажешь, что я тебе приказала». Какие гадостные ощущения. Почему все так уверены, что чувствовать власть — это приятно? Даже мимолетная иллюзия своего превосходства над изнуренной девушкой вызывала во мне отчаянный стыд. А пройдя еще с два десятка метров вперед, я увидела странных существ до да ужаса напоминавших мне узников военных лагерей времен Второй мировой. Непонятно, мужчины это или женщины. Внешне они выглядели как живые скелеты, обтянутые желтоватой пергаментной кожей. На них даже одежды не было, только какие-то бесцветные тряпочки на бедрах. Высохшие до нельзя, удлиненные, почти мумифицированные конечности, запавшие в широкие черные глазницы угольки, воспаленных от солнца и песка глаз». Эти существа двигались медленно, по цепочке, один за другим, словно под невидимым конвоем, монотонно выполняли свою работу, перетаскивая на сухих плечах корзины и деревянные колья. Рабство египетское! Куда же Моисей смотрит? Рика, кто все эти люди? Девушка равнодушно пожала плечами. Видимо, подобное зрелище давно вошло у нее в привычку. Их не считают людьми. Они живут возле контейнеров с отходами. Это же мутанты. Некоторые за еду соглашаются вычищать карьер. Они обходятся дешевле механики, и смотритель охотно их нанимает. Ничего не понимаю. Почему великоумные сеансы не используют в шахтах роботов? Так сложно изобрести машину для выгребания песка? За моей спиной вдруг раздался глухой раздраженный голос коро. Здешняя среда быстро выводит из строя тонкие механизмы, а живая сила ничего не стоит. Уроды даже кости своих сородичей утилизируют сами. Безотходные твари. Меня затопила волна неприязни. Как он может так неприязненно говорить об этих несчастных существах? Разве они виноваты в том, что их землю поработили, а радиация, изменившая организмы предков, лишила их нормального будущего? Коро совсем бесчувственный или искусно притворяется. Несколько мгновений мы строго смотрели в глаза друг другу, и я уже хотела разразиться пылкой тирадой, как он схватил меня за руку, вышел локтя и потащил обратно к палатке. — Зачем ты сюда пришла? — Это место не для тебя. Мы сейчас же вылетаем. Я почти ненавидела Коро такое отношение ко мне, будто я мебель, которую он может переставлять так, как ему удобно, и делать со мной все остальное тоже. «Подожди, дай мне сказать». Корода, стой же, черт тебя возьми!» Он замер как вкопанный и, стиснув меня уже обеими руками за плечи, приподнял над землей. «Не смей адресовать мне ругательства, значения которых я не понимаю. Я могу разъяснить, но не стоит тратить время. Есть другие, гораздо более важные темы. Слушай, давай заберем ее с собой». В его серых глазах застыло недоумение. «Кого забрать?» Девушку, которая проводила меня к карьеру. Ее зовут Рика. Нужно увезти ее отсюда. — Нет. Эта местность вредит здоровью. Мы ничего не возьмем отсюда. — И не надо ничего. Я говорю о ком-то, о живом человеке. Рика будет, будет служанкой в нашем доме. — Нет. Если тебе нужна живая прислуга, я найду гиданку из более чистого региона. Но не среди тех, кто обслуживает добычу уратия. Ты меня поняла? поняла. Я отлично поняла, что ты черствый, жесткий человек, который думает только о себе и своем кресле здешнего начальника. Ты ведь даже не пытаешься им помочь. Когда в ответ он глухо зарычал, я невольно зажмурилась и втянула голову в плечи. Разозлился. А разве я сказала неправду? Глупая женщина, что ты о себе возомнила? А потом хватка коро немного ослабела, и я скользнула ему на грудь. Неужели вспышка я миновала? — И что ты возомнила обо мне? Я же не создатель миров. Я ничего не могу изменить. — А ты пытался? — Воевать с Сианой? Даже не зная с чего начать. — Заберем с собой Рику. Она погибнет здесь. — Это опасно. Для тебя в первую очередь. Для наших будущих детей. Как ты не осознаешь, что их уже не спасти? Они испорчены много лет назад, еще в утробах матерей, когда на Азарак бушевала ядерная зима, и местные укрывались в подземных склепах. Те, кто не выдержали и первыми поднялись наверх, вскоре превратились в ходячие полутрупы. Ты же видел их потомков? Мусорщики. Они помешаны на костях, разбивают их в пыль и сеют прах по своей пустыне, словно семена, считая, что на этом месте поднимутся всходы новых поколений безобидные, почти лишенные разума мутанты. Они организуют свои сообщества, справляют какие-то полузабытые праздники, пытаются сохранить древние легенды своего народа. Некоторые из них даже рождают себе подобных, и часть уродов доживает до зрелости. Но все они обречены, Лиза. А мы? Я с трудом произнесла эти слова. В горле стоял комок. Я изо всех сил кусала губы, чтобы не разреветься и слезы страха и бессилия просто скатывались по лицу, тут же высыхая и неприятно стягивая кожу. — Коро, как это возможно? Скажи! Ну скажи, как вы можете жить спокойно, зная все это? Вы чудовище, Коро! Ваша Сиана — планета преступников против человечества! Он ладонью зажал мне рот и, прижав к себе, почти понес к палатке. — Хватит! Мне надоела пустая болтовня. Ты слишком впечатлительна. Со временем это пройдет. Никогда. Я никогда не забуду то, что увидела здесь своими глазами. То, что горстка высокопоставленных людей по своей извращенной прихоти может одним лишь движением пальца сотворить с целым народом, мирным, беззащитным населением земледельцев, виновных лишь в том, что не смогли изобрести оружие более совершенное, чем у Сианы. Но Каро тоже прав. На этой шахматной доске мы с ним даже не пешки. Нас вообще не примут в расчет.